Бабушки и гибель Кирочки Кира родилась в 1915 году. В 1916 году ее папа, Кузьмин Николай Иванович, погиб на фронте, под Петроградом. Бабушка Маргариточка осталась в Ленинграде. Кирочка была в положении, и ее мама, тетя Маруся, с ней осталась. И Кирочка осталась. Маргариточка, Маргарита Антоновна Красникова-Кузьмина. Тетя Маруся, Мария Дмитриевна Гнедина-Кузьмина, вдова Николая Ивановича Кузьмина, мать Киры Николаевны. А муж тети Маруси, артист Алексей Волков, уехал с театром в эвакуацию в Душанбе. Никто не думал, что это долго продлится. А Кирин, муж Павел, был на Ленинградском фронте. Его иногда отпускали. Он приходил, и ей было легче. И тетя Маруся, я ее называла не Баба Утя, а тетя Маруся, она прикупила марлю стерилизованную. Она договорилась, в нашем доме жила акушерка, такая Рапопорт. С ней договорилась. Дальше они запасли дров. Они лежали прямо вот у печки, лежали, чтоб это было все сухое, все было готово. Кирочка должна была родить в феврале. Баба Утя преподавала. Она ездила в Александровский лицей, и они занимались там в подвале. Не знаю, возвращалась она домой, или она там ночевала, этого я не знаю. Наступил февраль. Уже ничто не работало. Я имею в виду лифты всякие и все прочее. Кира в феврале родила девочку. Через неделю девочка Наташа умерла. А у Киры произошел так называемый послеродовой сепсис, заражение крови. И она прожила еще до 6 мая. 6 мая? Это день рождения бабы Ути. И каждый год 6 мая дядя Алексей утром играл реквием Моцарта. И нам слышно было в нашей квартире. Рояль Бехштейн. Чудесный рояль старинный. После этой музыки мы с тетей Марусей ездили на Волково кладбище. Я сейчас вот даже в смущении каком-то потому что вспомнила, как тетя Маруся, когда я приехала из эвакуации, меня стала везде водить. Первое, куда она меня привела, на Серафимовское кладбище, где братское захоронение. Я не спрашивала, и мы подходили к церкви на Волковом кладбище, и я считала, что иду к Кирочке. Биби, сама еле-еле передвигаясь, Кирочку довезла туда и похоронила по-настоящему. А бабушку Маргариточку не смогла. Она сказала, вот здесь у этой березки она, Кира, похоронена. Сейчас уже огромное это дерево. Биби — детское прозвище Александры Дмитриевны Гнединой Кузьминой, сестры Марии Дмитриевны Гнединой Кузьминой, бабы Ути. «Тёте Маруси». Она сказала. «Здесь непонятно, о ком именно речь. О матери Кирочки Марии Дмитриевне или о ее сестре Александре Дмитриевне. Вероятно, Кирочку они хоронили вдвоем и рассказывали тоже вдвоем. «С фронта вернулся ее зять Павел, Кирин муж. У него на фронте была связь с женщиной». Родился мальчик. Он всю жизнь помогал этому мальчику, но на женщине не женился.